Я помог Лидии вымыть посуду. Над мойкой журчала вода, и под этот ровный шум Лидия наконец сказала вполголоса «Ты не думай, что я совсем твердокаменная. Или будто мне все равно. Просто я все еще не могу поверить. А ты веришь?» «Да, я видел его крылья». «Хотя и не в крыльях дела и не в фокусах с фужерами и телефоном. Просто я почему-то верю ему». Сейчас она скажет, ты всегда был фантазером и лириком. Она сказала, «Знаешь, теперь я, кажется, тоже верю, только...» «Что?» «Мне почему-то его жаль». «Почему?» — шепотом испугался я, поскольку понял. Ведь и во мне где-то глубоко-глубоко шевелилось похожее. И непонятная жалость, и тревога какая-то. Правда, ощущалось это не сильно и лишь изредка. Например, когда он спросил про Буратино. «Ему же ничего не грозит», — успокоил я и Лидию, и себя. «А нам, у нас все будет хорошо, я теперь уверен». Она отозвалась рассеянно. на дело не в том, грозит нам что-то или не грозит. Ваня... Я, пожалуй, прилягу. Так умоталась сегодня. Да еще все эти события... Почитай Донцову, но не можешь и нас. Что делать, если я люблю детективы? Тебя я тоже люблю. Но детективы больше. Дурень. Она чмокнула меня в щеку. Словно орден, сказал я с удовольствием. Господи, какой ты еще мальчишка. леди улеглась капитально, раздевшись будто уже на ночь. Взяла книгу, включила над спинкой кровати фонарик-тюльпан, хотя было еще светлым светло, белая многоэтажка за окном отражала вечернее солнце. В моей комнате лиса Алиса и кот Базилио пели. «Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя!» Я подумал о Махневском, но как-то отстраненно посидел на краю кровати и пошел туда, где телевизор. Вовка опять устроился с ногами на сиденье компьютерного стула, метрах в двух от телевизора. Не слишком ли близко? Хотя ему, наверное, никакие излучения не страшны. На экране разбойники кот и лиса гнались за перепуганным Буратино. Вовка напряженно вцепился в подлокотники, но, почуяв мое появление, оглянулся и с пониманием сказал. «Тебе, наверное, нужен стул? Я пересяду». «Да, если не трудно. Переселись на тахту, а я посижу у компьютера». Он одним прыжком переселился и замер опять, обхватив колени с белыми нашлепками пластыря. отражение экрана мерцали в его округлившихся, посветлевших глазах. Буратино в данный момент был для Вовки гораздо важнее, чем я. Ну что же, я вошел в интернет, начал шарить по новостям. «В Самаре взорван рынок. Сволочь, а? но ну, не дешевых ли это дело? Хотя Самара далеко. А вот еще. В Екатеринбурге убит хозяин ботанического рынка. Это уже ближе. Совсем озверели гады. Умерла мать погибшей принцессы Дианы и бабушка наследников британского престола. А мир ее праху. Пишут, что добрая была женщина». Российские ветеринары запретили ввоз мяса из Европы. Черт их знает, в чем там истинная причина. Главное, что мясо подорожает. Впрочем, не привыкать. Ни к чему было не привыкать. Все в мире шло, как обычно. Стреляли, взрывали, воровали, врали. Самолеты и вертолеты падали. Чиновники брали взятки, видимо, по привычке. Казалось бы, у них и так все есть. Милиция творила обычный беспредел, палестинцы нападали на израильтян, израильтяне обстреливали палестинцев, американский президент оправдывал свои дела в Ираке, наш мэр хвастался ростом жилищного строительства, скромно умалчивая, сколько стоит квартиры в новых домах. Ну и черт с ним, с мэром, и со всем остальным миром. С мэром и с миром. Я переключился на новости науки. Может, наконец, поймали снежного человека? Или повстречались с экипажем какого-нибудь НЛО? Увы, зато астрономическое сообщение с восклицательными знаками. Днем 8 июня планета Венера окажется на прямой линии между Солнцем и Землей. Можно будет наблюдать, как она проходит по солнечному диску. Любители небесной механики, не пропустите это интереснейшее явление. «Мама моя родная, как я мог забыть? Ведь помнил про это редчайшее событие давным-давно, еще в армии. Столько привязывал к нему. И вот вышибло из головы. Впрочем, не мудрено, что вышибло. При таких делах свое имя-отчество забудешь, не то что Венеру. Хорошо, что дела обещают хоть как-то наладиться. Господи, да как же здорово, что есть на свете Вовка!» Я повернулся к нему. Вовка сидел расслабившись, как раз кончилась первая серия, и на экране ползли неинтересные титры. Мы встретились глазами. Вовка улыбнулся. «Я понял. Надо сказать что-то хорошее». «Что?» И в этот момент возникла в дверях Лидия, в шелестящем атласном халате, с подушкой, одеялом и простынями. «Вальдемар, сокровище мое, встань на минутку, я приготовлю тебе постель». «Тетя Лидия, давайте я сам!» Она величественно объяснила. «Молодой человек, здесь не пионерский лагерь. Стелить постели детям в семье — женское дело. Это традиция. Брысь!» Вовка стремительно сделал брысь, неловко переступая и посапывая, смотрел, как Лидия накрывает тахту простынями и одеялом, взбивает подушку, потом сказал полушепотом. «Спасибо, тетя Лидия!» Я подумал, что он ни разу не назвал ее попросту, тетя Лида. И правильно, никакая она не Лида, а именно Лидия. Так я и сам ее называл. Бу! Пара-па-па-па-па-па-ра! Пара-па-па-па-па-па-ти! Пара-па-па-па-па-па-но! пара па па па па бу Бу-ра-ти-но! скандировал телевизор досмотришь да кино и сразу спать распорядилась лидия и пошла к дверям хорошо тетя лидия сказала ей в спину вовка будто послушный племянник в гостях у т она оглянулась иван ты тоже не сиди долго хорошо тетя лидия вовка прыснул в кулак эй правда не стал сидеть долго Сказал Вовке, чтобы после фильма не забыл выключить телевизор и ушел в спальню. Лидия читала или делала вид. Я разделся, но было почему-то неловко укладываться по-супружески, словно Вовка мог нас видеть из соседней комнаты. А может и правда мог. Я натянул пижамные штаны и лег поверх покрывала, на краешке кровати. Лидия покосилась, понимающе и ничего не сказала. Многоэтажка за окном светилась, как айсберг. Телевизор стал почти неслышан, Вовка деликатно убавил звук. Я закрыл глаза. Сразу к уборем покатились мысли про невероятные сегодняшние события, вперемешку со страхами, надеждами и вновь ощетинившимися вопросами. Неужели такое может быть? Неужели он и в самом деле оттуда? Господи, откуда оттуда? Потом вдруг задребезжала в мозгах гитарная мелодия старой песни. Духи школу спалили в предгорье, дым слоится там сизым пластом. На дороге учебник истории шелестит обгорелым листом. Это уже не имело отношения к нынешним делам и к Вовке. Имело отношение к Венере, и к кормейскому времени. Я тряхнул головой, прогоняя струнный звон и строчки. Лидия сбоку глянула на меня. Приснилось что-то. Разве я спал? Здрасте. Даже похрапывал. Ваня, мне что-то не по себе. Думаю, как там он? Ну что как? Смотрит буратину Буратино давно кончилась Я боюсь, что он сидит у компьютера и гоняет игрушки. Ну и что? Он же необычное дитя, которому на горшок и спать. Знает, что делать. «Ваня, ну сходи все же, глянь!» Я сразу встал, понял, чего боится Лидия, и сам испугался того же. А вдруг его там нет? Исчез, растворился в пространствах Вселенной. Пошел на цыпочках, двинул подло запищавшую дверь. Боялись мы с Лидией напрасно, Вовка не растворился. И даже не сидел у компьютера, а честно улегся в постель. «Хорошо, тетя Лидия». Откинул одеяло, укрылся до подбородка одной простыней и лежал на спине. Даже несмотря на клён за окном, в комнате было светло. Июньские ночи у нас почти как в Петербурге, без темноты. Я увидел, как блестят Вовкины открытые глаза. — Не спишь? — не выдохнул он. Над головой у меня выскочила из часов кукушка, вякнула один раз. Половина двенадцатого. Может, отключить эту птицу? Ну, чтобы не мешало. Она не мешает. Иван, посети со мной. Вдруг шепотом сказал Вовка. Я тут же дернул вертящийся стул, подкатил к тахте, уселся. Ну вот, мол, я. Не бойся, Вовка, я с тобой. Хотя, господи, чего могут бояться ангелы-хранители? Он серьезно сказал. — Я не боюсь. Я просто... У тебя ведь куча вопросов, да? — Еще бы! Сразу признался я. — Ну, ты тогда спрашивай. Конечно, я сам не знаю про много всего, но что знаю, расскажу. Тут нет никаких военных тайн. — Наконец-то! А с чего спрашивать? С чего начать? — Вовка, тебе трудно пришлось нынче, да? — Чего? — Подумаешь, подрались малость. Ты не бойся, насчет квартиры я правду сказал. — Да я и не боюсь. Я не об этом. — А завтра я попробую еще чего-нибудь. — Вовка, а ты расскажи о себе. Как ты стал таким? Он подышал из-под кромки простыни. — Отчего я? Ну, я раньше жил в Сургуте с родителями, но они давно умерли. Отец от рака, а мама скоро простудилась и тоже. Мне шесть лет было. Меня сперва в детский дом. А потом отсюда приехала бабушка, мама отца. Она с родителями не очень ладила почему-то, но, когда их не стало, собрала меня к себе, привезла сюда. Сказала, это где же видно, чтобы родной внук болтался по приютам? Сперва меня не хотели ей отдавать, говорили старая, мол, но она такой скандал устроила хотя я это плохо помню. «Хорошая бабушка, да?» — вставил я, потому что Вовка вдруг замолчал. «Ага, хорошая. Ну, всякая. Иногда ругала за двойки или когда подолгу на улице бегал, даже отлупить грозилась, но ни разу не отлупила. «Ваня, а знаешь что?» «Что?» — шепнул я. «Он впервые мне сказал не Иван, а Ваня. Случайно?» По правде говоря, я не так уж ее и любил. Бывало, что она как-то каменела. Купит чекушку, сядет за стол, нальет рюмку и глядит перед собой долго-долго. Я спрошу чего-нибудь, а она — иди, не мешай мне пока. Хотя это не нечасто было, но все равно. Знаешь, я даже не очень плакал, когда она умерла. — А когда это случилось? — В 2002 году. Мне 11 лет было. Я тогда испугался, куда меня теперь денут из этого дома. Дом-то я очень-очень любил, больше, чем бабушку. Будто он, ну, живой. Он большой такой, столетний, скрипучий, с разными закоулками и лесенками. Я там играл и всяческие сказки сочинял. Например, придумал, что в этом доме живут гномы. Сперва они будто жили в заброшенных вагонах на старой станции, а потом перебрались в дом. — Ваня, ты чего? Тревожно спросил он, потому что я вздрогнул. А, «Все в порядке. А что было дальше?» ну, Дальше было нормально. Приехала из Тюмени бабушкина дочь, моя тетка, папина сестра. Я про нее раньше и не слыхал. Оказалось, что неплохая тетка. осталась жить в этом доме, потому что была одинокая, разведенная. молода еще, вроде тети Лидии. Я, наверное, не очень был ей нужен. Только все равно она всем сказала... «Какие там интернаты? Будет жить, где жил, в своем доме». И мы неплохо жили. Она была веселая такая не придиралась. А я старался ну, тоже. Ну, чтобы это... взаимопонимание. Когда я закончил шестой класс, как раз год назад она подарила мне велосипед. Я на радостях вскочил в седло, погнал по одной улице, по другой, потом по дороге, что на деревню Патрушево. Не по самой дороге, а сбоку, по тропинке. В одном месте мост через овраг, а тропинка по его краю, а в овраге камни на склоне. Ваня, я потом узнал, что колеса сорвались, и я головой о камни. Но сам ничего не помню. Люди, если с ними такое случается, не помнят последний миг. Я запомнил только, что подъезжаю к мосту, а потом сразу там. — Где? — Ну... Поле такое, широкое-широкое, до горизонта. Кусты всякие, трава, цветы, иногда деревья. Облака белые, пушистыми грудами. Но солнце не закрывают. И солнце очень хорошее, не жаркое. Мне сказали, ну теперь, если хочешь, иди. Я пошел. — А кто сказал-то? — Не знаю. Там это не важно. Будто рядом кто-то. Спросишь, ответят, а не знаешь, подскажут. А иногда бывает, что голос издалека. Ну, в общем, я пошел. Ничему не удивляюсь, просто мне хорошо. Смотрю, белая рубаха на мне. Ну, та самая. Легко в ней так, словно ты весь из воздуха. А крылья? Не удержался я. Да с чего там крылья? Они это так. Хочешь, они на тебе, а не хочешь, нет их можешь полетать если вздумается только я почти не летал идти было лучше пить захотел ручей журчит проголодался рядом яблони с большющими яблоками только редко хотелось просто идешь идешь и ты целый год шел а чего это нетрудно и не скучно не кажется что долго наоборот интересно столько бабочек разных вокруг вовка И что же, это со всяким так бывает, кто попадает туда? ну Наверное, нет. Наверное, у каждого по-своему. Со мной вот так. Очень осторожно я спросил. А все же, сколько там идти? Я слышал, что те, кто оказывается на небесах, они вроде бы попадают к престолу Бога. Вовка не удивился. Ну да, я тоже слышал. «Но это же не сразу. Путь-то знаешь какой? Невероятный. Надо еще столько пройти. Это как у космонавтов». «Что? У космонавтов?» — озадаченно сказал я. Вовка коротко посмеялся. «А чего бы это?» «Ну ты же помнишь, как выведут на орбиту новую станцию или просто полетит кто-нибудь. Сразу крик по всем каналам. Покорители космоса, капитаны звездных кораблей». А от этой орбиты, да и от Луны, и даже от Солнца, до звезд расстоянием, все равно, что от Земли, никакой разницы. Мне кажется, что слой Вселенной, куда я попал, это как первая орбита. Над ним еще ой-ой-ой сколько слоев, и до престола надо пройти их все. Ваня, а ты читал книгу «Роза любви» или «Роза мира»? Читал, конечно. Я не читал, но мне тетя Света, моя тетя, рассказывала. Там, кажется, про такое написано. Может, не совсем как на самом деле, но похоже. Я спросил еще осторожнее, чем прежде. Держаться не мог. И что же, тебе придется идти через все эти слои? Вовка отозвался довольно беззаботно. — Не знаю. А чего такого? Времени-то навалом. То есть его там вроде бы и нет. То есть не существует? Или оно не такое. Ну, в общем, поживем, увидим. Господи, поживем. Вов, а значит, смерти нет? Чего? Ерунда какая. То есть, ну, такое, какой люди боятся, конечно, нет. Страшно другое. Что же? — шепотом спросил я. С холодком на коже. Вовка будто комок сглотнул и тихо объяснил. «Страшно расставаться с теми, кого любишь. Или хотя бы с домом. Там хорошо, на этом поле, но идешь, идешь, и вдруг как вспомнишь. Тут мне бы и заткнуться, но опять потянуло идиоты за язык. А встретиться с родными, ну там, нельзя. С бабушкой, например». Можно, только не сразу. Тоже надо долго идти. Еще надо, чтобы они тоже хотели встретиться. А разве они не хотят? Ну, родители, бабушка. Может, они еще не знают, что я уже там. Не думают, что я попал туда так рано. Или, может, они в других слоях. А еще, наверное, я сам виноват. Почему? Потому что я все же не привык еще там, до конца. — Я ж говорил, скучаю по дому. Наверное, поэтому меня и отпустили. Родных-то здесь уже нет, никто не удивится и не напугается. А с домом повидаться можно. — Подожди, а тетка? — А ее давно тут нет. Полгода назад уехала в Канаду, вышла там замуж по объявлению. За какого-то фермера. А дом продала новому русскому. Тот его сломает и построит на этом месте коттедж это еще там знал? На своем поле?» «Да, только без подробностей. А сегодня заглянул в косой переулок на полчасика. Смотрю, дом заперт, окна заколочены. Ну, я расспросил старую соседку, она почти слепа, меня не узнала. А узнала бы, так не поверила. Я сказал, что ищу знакомого мальчика, с которым был два года назад в летнем лагере, и назвал свое имя. Она разохлась, запричитала. Ну и выложил мне все. И про меня, и про тетку. А я обошел дом со всех сторон, будто поздоровался. И опять попрощался. Вовка рассказывал это, повернувшись лицом к стене. Положил под щеку синяком ладонь. Сейчас мне показалось, что в горле его заскреблись слезинки. Я виновато молчал. Вовка тоже молчал. Потом я услышал, что он дышит ровно и спокойно. Присмотрелся. Вовка спал. Я тихонько вышел из комнаты.